Чаще всего эти книги содержат многочисленные рецепты, которые не всегда правильно считываются. Будто расшифровываешь средневековые письмена, выполняешь всё по инструкции, и вдруг происходит волшебство. Но иногда чудо не происходит, и раздосадованный читатель решает, что рецепт плохой. Но дело-то в том, что ни в одном рецепте не оговорены все-все нюансы. Некоторые вещи кажутся автором столь простыми, что не требуют тщательного объяснения. Например, отворите рис»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 И ни одна графиня не варила бульон без пробки от графина. Именно хрустальную надо брать. Стекло не подойдет. А можно разобраться, в чем смысл этой древней мудрости. Оказывается, все просто. Для сохранения прозрачности бульону необходимо тихое кипение, а тяжелая пробка начинает стучать о дно кастрюли, когда кипение становится слишком бурным. Вот и все. Можно обойтись без пробки. Достаточно следить за температурой нагрева.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 Баранину меняем на свинину, вместо длинного риса берем круглый, вместо казана – мультиварку, а вместо зиры – хмели-сунели. Рис предварительно не замачиваем, времени нет, мол, все равно же он потом в воде варится. Заливаем все сверху кетчупом и называем пловом. Нет, я понимаю, можно любое скопление звезд назвать большой медведицей, но астрономам вас это не сделает. Другой пример очень простой. Многие кулинары кладут в рубленые котлеты сырое яйцо.